Туман рассеялся, над водой висела только легкая дымка. Немецкий сторожевой катер шел впереди, легко разрезая острым носом вязкую морскую волну. Правый борт его был по-прежнему поврежден в столкновении с буксиром. Следом за немецким катером шел буксир тихо и тянул за собой груженную углем баржу. С кормы баржи свисал обрубок каната, к которому когда-то была привязана лодка. Нос буксира был смят в столкновении с немецким сторожевым катером, но это не повлияло на его ходовые качества. За штурвалом буксира стоял матрос в немецкой форме. Импровизированная эскадра шла вдоль каменистого берега. В открытой рубке сторожового катера рядом с рулевым стоял уже знакомый нам немецкий офицер. Он развернул карту и прочитал по-немецки. «Остров холодный». Потом немец оторвался от карты и посмотрел на высокую каменную стену, которая окаймляла побережье острова. «Очень точное название», — подытожил немецкий офицер. Он посмотрел вниз на бак, где под присмотром матроса, вооруженного автоматом, сидел пленный красноармейец Анатолий Савастьянов. Рядом лежало завернутый в брезент тело светловолосого немецкого матроса, застреленного лейтенантом Красной Армии. «С южной стороны есть небольшая бухта, там можно высадиться», сказал по-немецки офицер своему рулевому. Вдруг на утесе впереди показалась часовня, она возвышалась над островом. Часовня была полуразрушена, и железный крест на ее куполе немного завалился набок, но, несмотря на это, вид у нее был величественный и зловещий.